484 гуру Все виды творчества духа, проявляющиеся в искусстве, нужно приветствовать, если они не противоречат принципу красоты. Именно красоту можно сделать безошибочным критерием оценки всякого творчества. Творчество, лишенное красоты, лишено света, то есть не отсветано, Даже к начинающим можно применить это условие.